Издательство Эксмо. Татьяна и Анна Поляковы. Тайна всегда со мной. Не уходите от вопросов, не предлагайте больше тостов. Проходит ночь, и день реальный, и печальный, разрушит вмиг все наши тайны. Нам не помочь. Рок острова. Я неспешно шла по главной аллее парка и разглядывала людей вокруг. Дети носились по площадке с мячом, влюблённые парочки сидели на многочисленных скамейках, разбросанных по парку. Кое-где мелькали и одинокие фигуры. Девушка уткнулась в экран смартфона. Мужчина то ли читал, то ли дремал. А женщина по соседству с любопытством наблюдала за происходящим вокруг. Так же, как и я. Около выхода из парка я сделала последний глоток кофе и выбросила бумажный стаканчик в урну у ворот. Честно говоря, уходить отсюда совсем не хотелось. Но обеденный перерыв закончился пару минут назад. Вообще-то, прямо сейчас я могла находиться где-нибудь на берегу Тёплого моря. Именно на сентябрь был запланирован мой отпуск. Однако им пришлось пожертвовать в пользу расследования. Я никакой не следователь, хоть и работаю в полиции с дипломом юрфака. Моя должность в удостоверении значится как инструктор. Тем не менее, это не помешало моему начальнику пару месяцев назад отправить меня в соседний областной центр, чтобы я там помогала в расследовании похищения жены его одноклассника. Хотя кого я обманываю? На самом деле, я сама напросилась. Отстояла внеплановый отпуск, чтобы отправиться в тот самый город, где пятью месяцами ранее погиб мой жених Егор. Несмотря на заверения, будто это был несчастный случай, меня терзали сомнения. Не то чтобы их удалось полностью развеять, но в процессе вскрылась пара любопытных деталей о моем любимом. Я, конечно, подозревала, что он был не простым папарацци, но предпочитала об этом не думать и ничего у него не спрашивать. Как оказалось, Егор был связан с очень серьёзными людьми. Возможно, за это и поплатился. Но за отсутствием доказательств я предпочитала придерживаться первоначальной версии о несчастном случае. Как бы то ни было, я пыталась вернуться к обычной жизни. Помогала работа. С ней не соскучишься. Я поднялась по ступенькам на проходную, отсканировала пропуск, и чуть не столкнулась за углом со своим начальником. «Вот ты где!» — Елеиным голосом приветствовал меня Геннадий Михайлович. Звоню у тебя, а ты не отвечаешь!» «Так обед же!» — парировала я. «Все правильно, Танечка, все правильно!» Он подхватил меня под локоть и увлек в сторону своего кабинета. Когда мы оказались за закрытой дверью, начальник предложил. «Чай, кофе?» «Спасибо только, что пила!» «Хочу попросить тебя об одном одолжении!» «Внимательно слушаю!» — улыбнулась я, не зная, чего ожидать. «Хочу, чтобы ты присоединилась к расследованию!» «Стоп, Геннадий Михайлович! Я инструктор, не следователь!» «Всё понимаю, Татьяна, но там такое дело!» «Боюсь, Селиванов один не справится». «А он в курсе?» «Того, что я прошу тебя ему помочь?» «Того, что вы сомневаетесь в его профпригодности?» ответила я. «Я не сомневаюсь», — возразило начальство густо краснее. «Просто дело очень деликатное, требует особого подхода. Женских рук, так сказать, и глаз». «Так поручите Вике, она в отпуске со вчерашнего дня». «Ах да», — кивнула я, вспомнив, что мы вместе подавали рапорт и должны были отправиться отдыхать в один день. «Тамара Васильевна?» «Не в обиду ей, она прекрасный специалист, но вот женщины из нее не очень». «Это как?» — удивилась я. «Тридцать лет в органах дают о себе знать». Развел руками Геннадий Михайлович. «Закаляет не только характер, но и все прочие места». «Хорошо, Людмила». «Танечка, у Люды три дела в производстве. Прошу тебя, всего пара допросов. Просто поприсутствуй, большего от тебя не требуется». «Вы уверены, что Селиванов будет рад моей помощи? Все-таки лучший сотрудник». Заметила я не без сарказма. «Куда он денется?» — улыбнулся начальник и растекся в улыбке. «Он и так часто с тобой советуется». «Посоветоваться — это просто предлог и отмазка для жены. Очень уж любвеобильный у вас, Антон Борисович. Помимо других достоинств, разумеется». Я встала и направилась к выходу. Перспектива работы в компании Селиванова не особенно меня радовала. Я и так устала от его знаков внимания и намёков. «Спасибо, Татьяна!» — крикнул мне вслед Геннадий Михайлович. «Что же там за дело у вас такое деликатное?» — буркнула я себе под нос, закрывая за собой дверь кабинета начальника. Не знаю, был ли Селиванов уже предупреждён, Или ему только предстояло узнать, какая манна небесная в моем лице на него свалилась. Но в его кабинет я не торопилась, здраво рассудив. Захочет, найдет сам. Много времени ему не потребовалось. И уже через двадцать минут мы сидели у него в кабинете. Мой хорошо упитанный товарищ настаивал на совместном обеде. Только свой я уже отгуляла. А ему порекомендовала потерпеть ради благого дела. С терпением у Антона было так себе. Может, всё таки в Пионы? Там как раз бизнес-ланч. С надеждой спросил Селиванов, усаживаясь на своё рабочее место. Стул при этом неприятно скрипнул. «Обойдёшься? Любое умеренное воздержание закаляет мужчину. Это кто сказал? Напрягся он и почесал редкую тёмную бородку. «Это я тебе говорю. На правах инструктора. Ты, как доблестный сотрудник, должен быть в форме. Ладно, не тяни резину. Что у вас там за дело, требующее особого подхода?» В морге сегодня утром двух трупов не недосчитались. И она слышала о бардаке у них там. «Да нет, они натурально исчезли». Активно замотал головой Антон. «Не удивлюсь, если завтра найдутся», — ухмыльнулась я. «Кто на подозрении?» «Сотрудники, само собой. Понимаешь, мне их допрашивать как-то не с руки. Нам все-таки и дальше по работе пересекаться предстоит», — начал Селиванов нервно елозя на стуле. «Подозреваю, что они вряд ли особо нежные создания. Переживут». «Или ты о себе беспокоишься?» «Обижаешь. Я только о деле тревожусь», — покачал головой Антон. «Тоже мне <свят> дело. Кому они сдались, трупы эти?» — ухмыльнулась я. «Вот и выясним», — заметно приободрился он. «Ты хотел сказать «выясню»?» — я намеренно сделала акцент на последнем слове. «Танечка, с тебя допрос». «С меня обед. Можно я возьму цветами?» «Если только не под снежниками. В сентябре с ними туго». «Ну, рассказывай, что к чему?» — попросила я, облокотившись на спинку стула. Жутко неудобного, кстати. И Селиванов ввел меня в курс дела. Заступивший на утреннюю смену судмедэксперт, не смог найти тело, которое было одним из первых в очереди на вскрытии. Искали тщательно. Настолько, что при поиске обнаружили, что недостает еще одного трупа. Дежурившие ночью санитары и сторож заверили, что все было как обычно. Никакой подозрительной активности никто из них не видел и не слышал. Если не считать беспорядка вокруг. «Ты мне только вот что скажи, Антон Борисович. В чем в этом деле женский подход заключаться должен?» «Ну как, там мужчины суровые, работа тяжелая, а тут к ним такая красавица пожалует». «И они, конечно, разом все вспомнят и трупы найдут». «Чем черт не шутит?» — пожал плечами Селиванов. «Ну а если серьезно?» «Обе похищенные молодые женщины». «И ты решил, что мне, как женщине, виднее, куда пропадают женские трупы?» «Ну...» — протянул Селиванов. «Я отправилась к автобусной остановке, по пути гадая, действительно ли тела пропали, или это простое разгильдяйство и нежелание как следует поискать?» Когда я оказалась в здании бюро судебно-медицинской экспертизы, быстро поняла, к какому из вариантов стоит склоняться. В холле толпились люди, стоял гул голосов. Кто-то спорил, кто-то разговаривал по телефону, а кто-то между собой. Я быстро поняла, что не найду здесь никого, к кому смогу обратиться. И без лишних раздумий направилась по длинному коридору, уходящему вправо. Вскоре одна из дверей распахнулась, и из кабинета вышла стройная девушка в медицинском халате, шапочке и маске. «Ну вот, а Иванов заливал, что они тут без женского внимания чахнут», подумала я, а вслух сказала. «Извините, где я могу найти Беспалова Бориса Леонидовича?» «Девушка, все вопросы о поступивших через администрацию» сурово ответила сотрудница. О пропавших тоже поинтересовалась я, протягивая удостоверение. Хоть в нем и значилась моя настоящая должность, опыт показывал, что до этой строки мало кто доходил. Имя и то мало кто успевал прочитать, а тем более запомнить. «Идем», — сменила она гнев на милость. «В морге он, я как раз туда». Морг располагался на подвальном этаже. Температура тут была гораздо ниже, чем наверху, и я невольно поюжилась. Справа и слева длинные коридоры и множество дверей. Вдоль серых обшарпанных стен какие-то мешки, вещи, каталки, незнакомые мне приспособления. Я оглядывалась по сторонам, а моя новая знакомая громко позвала стянув медицинскую маску с лица. «Боря, есть кто?» Ей никто не ответил. Она повторила громче, а потом в досаде махнула рукой. «Подумать только, ни одной живой души!» «По-моему, нормальное явление для морга!» Пожала я плечами, а девушка странно на меня посмотрела, вряд ли оценив шутку. «В секционной, наверное», — предположила она, и будто в подтверждение её слов одна из дверей вдалеке открылась, и навстречу нам направился высокий тучный мужчина. Моя спутница передала ему какой-то свёрток и меня в придачу. «Поднимемся в кабинет», — предложил Борис Леонидович после нашего краткого знакомства. Я бы хотела взглянуть на помещение, из которого пропали тела. «Уверены?» Он посмотрел на меня с сомнением, сведя у переносицы густые темные брови с легкой проседью. «Вполне», — я попыталась придать голосу уверенности, и мы направились в противоположный коридор. «Впервые у нас», — поинтересовался судмедэксперт. «К счастью», — улыбнулась я, — А он продолжил. «В том коридоре у нас основная работа проходит. А в этом те, кто на вскрытии. Вот отсюда они и пропали». Он открыл дверь и придержал ее, чтобы я смогла войти. Окон тут не было. А свет от ламп был таким ярким, что я зажмурилась. Хотя, возможно, глаза я прикрыла по другой причине. В моем представлении... Обитатели морга должны были аккуратно лежать Каждый на своей чистой полке В серых халатах с бирками на ногах На деле же все оказалось совсем не так Они, конечно, лежали, но некоторые друг на друге А кто-то по частям «Вот тут первая была», — указал он рукой на каталку «К утреннему вскрытию готовили» «А вторая?» «Да кто же её знает, тут где-то», — пожал плечами Борис Леонидович и указал куда-то на левую стену, всю в подтёках и пятнах, о происхождении которых даже не хотелось думать. «В кабинет?» «Да», — быстро ответила я на повторное предложение, всерьёз испугавшись, что третьего не последует. Кабинет располагался на третьем этаже. И ничего в нем не говорило о том, где мы находимся. Я бы даже назвала его уютным. На подоконнике горшки с цветами. На небольшом диванчике милая подушка с котиком. Борис Леонидович занял место за столом, сдвинув в сторону кипу бумаг, а я устроилась напротив. «Трупы вместе поступили к вам», «Судя по документам, нет. С разницей в несколько часов». «А причина смерти?» «Давайте я вам вышлю бумаги на электронную почту. А подробности лучше у санитара узнайте, который их принимал», — предложил врач. «Раньше что-то подобное случалось?» «Нет», — покачал головой Борис Леонидович. «Такого точно нет». «А какое случалось?» — поинтересовалась я. Было несколько инцидентов, ловили пару санитаров с зубами. Он увидел замешательство на моем лице и поспешил продолжить. Зарплаты тут так себе, а работа, сами понимаете, тяжелая. Ребята решили, что зубы трупам уже ни к чему. Вот избывали золотые коронки куда следует. Очень хотелось узнать, куда же следует сбывать содержимое рта покойников. Но я удержалась. Вместо этого спросила. «Но лавочку быстро прикрыли?» «Пришлось», — странно улыбнулся Борис Леонидович. «Я даже заподозрила, что и он принимал в этой деятельности непосредственное участие. Можно с ними поговорить?» «Они здесь больше не работают». «Ну а тот, кто был на дежурстве ночью?» А Ярославе ничего плохого сказать не могу. Исполнительный, аккуратный. Пьёт, конечно. Ну а кто здесь не пьёт? Нам впору вместо молока водку за вредность выдавать. «Обойдётесь?» — подумала я про себя. А вслух спросила данные санитара и охраны. Смена Ярослава уже закончилась. А вот сторож ещё пару часов должен был быть на месте. Я спустилась в холл, там высокая худощавая женщина лет шестидесяти в накрахмаленном халате держала высоко над головой внушительных размеров папку, а вокруг неё гудела толпа, да так, что слов сотрудницы было не разобрать. «Бардак тут, похоже, повсюду», — заключила я и покинула здание. Через дорогу был небольшой круглосуточный магазинчик, В нем я купила бутылку холодного пива и вернулась в бюро. «Макар Игнатович!» — позвала я, протягивая в окно будки охраны только что купленную бутылку. «Взяток не берем», — бодро ответил щуплый мужичок лет семидесяти и приосанился. «Отвлеку вас ненадолго», — улыбнулась я в ответ и рассказала, откуда пожаловала. «Проходите». Сторож открыл мне боковую дверь и указал на хлипкую табуретку рядом со своим стулом. Я хоть и вешу чуть больше пятидесяти, посмотрела на нее с недоверием, но присесть пришлось. На стол перед Макаром Игнатовичем я поставила-таки принесенную бутылку. Увидела рядом с собой кружку и протянула ему. «Пейте, пока не нагрелась», — предложила я. Последние сутки у вас тяжелые выдались. На работе не пьем. Дед оказался не так-то прост и без боя сдаваться не собирался. Поставил бутылку под стол и развернулся ко мне. Как прошла сегодняшняя ночь? Да как обычно, пожал он плечами. Камеру у вас тут нет? Все на мне. Да и кого тут стеречь? «А снаружи?» «На улице три штуки висят. Одна над главным входом, вторая напротив и третья у приемника. А есть еще выходы из здания, кроме главного?» «А как же? На каждой стороне по-запасному. Все как положено». «Они на камеры попадают?» «Нет», — покачал головой сторож. «Правильно понимаю, что те, кто входит и выходит из здания, в основном делают это здесь». Я кивнула на главный вход. «Всё правильно. Если не через приёмник, то тут». За последние сутки много было посетителей. «Вы же видите, что тут творится?» — с ухмылкой кивнула он на толпу в холле. «Ярослава, санитара дежурного, вы ночью видели?» А как же? Когда не везут никого, милое дело телевизор вместе посмотреть или партеечку сыграть. Макар Игнатович бросил взгляд на засаленную колоду карт, которая лежала на небольшом стеллаже. А давно вы тут работаете? Да как на пенсию вышел, так и устроился. Дети у меня в соседней области, у всех семьи. С женой я в разводе, одному скучно. Да и деньги не лишние. Тяжело такая работа дается. А я-то что? Пожал плечами сторож. Мое дело не хитрое. Это санитарам с экспертами достается. Бывает, такого понарассказывают, что у меня, старика, волосы дыбом встают. Например? Вот ты, красавица, знаешь, что люди после смерти могут звуки издавать. «Нет», — протянула я. «И я бы не поверил, если бы своими ушами не слышал». «Ничего себе!» Я прикрыла рот рукой в притворном изумлении, а сама отметила, что сторож легко может покинуть свой пост. После такого грех не выпить. Борис Леонидович сказал, что нисколько не препятствует и даже в некотором роде поощряет работа-то тяжелая». «Это да», — деловито согласился сторож, а потом махнул рукой и достал принесенную мной бутылку. «Нагреется ведь и правда». «Идеально с похмелья», — осторожно улыбнулась я. «Да что ты, какое похмелье? Или думаешь, мы с Яриком ночью злоупотребляли? Так с ним и не напьешься особо. Усмехнулся старик и сделал глоток. То ли дело Серёга. По правде сказать, я бы скорее поверил, что в его смену такое могло произойти. Какое? Ну, что трупов утром не недосчитались. Это почему? Он что-то рассказывал? Да ничего он не рассказывал, и так видно. Подозрительный тип. Пьёт, как лось. «И не пьянеет. А уж когда денег охочь, предложи ему кто какое дело, точно бы не отказался поспособствовать!» «А когда его смена?» — поинтересовалась я. «Дай-ка гляну!» Он потянулся к стеллажу и достал толстый журнал. «Через неделю аккурат выходит он из отпуска!» «А давно он отдыхает?» Так три недели, как к матери, в Тамбов уехал. Макар Игнатович. больше вас не задерживаю, но попрошу сообщить, если вспомните что-то, что может пролить свет на обстоятельства сегодняшней ночи. Эка завернула, ухмыльнулся он, но номер телефона записал. В конторе я застала Селиванова за неспешным распитием кофе. Экран рабочего монитора находился в спящем режиме, а в кабинете кроме него никого не было. Все это наталкивало на определенные мысли. «Работы так много, что не знаешь, за что взяться?» — спросила я не без издевки. «Просто почувствовал твое приближение. Я весь в внимании». Рассказать особо нечего. Ни эксперт, ни сторож ничего не видели. Санитар уже дома после смены. Достала для тебя его контакты, ответила я и потянулась к сумке, которую бросила на облезлый кожаный диван. Татьяна, начал было Антон. Нет, быстро отрезала я. Ты даже не дослушал, обиделся он. Да я и так знаю, что ты скажешь. Допроси санитара, найди родственников трупов. Можно ещё свидетелей поискать кивнул Селиванов, нисколько не смутившись. «Можно вообще всю работу за тебя делать. Да у меня своей по горло», — отрезала я и добавила. «Думаю, что если бы кто-то из граждан увидел, как по улицам тащат трупы, или что хуже, они сами разгуливают, наша контора уже была бы в курсе». «Но просто допроси санитара, и все». «Просмотр записей с камер на тебе». Ну или найди, кто этим может заняться. На улице у морга три штуки. Я вышла из кабинета, не дожидаясь ответа. Я позвонила Ярославу, и мы договорились о встрече на следующий день. Суббота — время для допросов внеурочное. Но дома меня всё равно никто не ждал. Да и побыстрее хотелось узнать подробности такого загадочного исчезновения. То ли для того, чтобы скорее забыть об этих трупах, то ли потому, что я слишком любопытна, мне не терпелось докопаться до истины. Вопрос, для чего кому-то понадобились трупы, не давал покоя. Сомнительно, что их выкрали с намерением продать на органы. Но совсем такую вероятность отметать не стоит. Возможно, целью было скрыть следы какого-то преступления. Это объясняет то, что исчезли они до вскрытия. Только вот не стыковка. Поступили они в разное время, а понадобились кому-то вместе. Я отправилась домой, где первым делом открыла ноутбук. Там меня ждали два письма от Беспалова. Я внимательно изучила каждое, но вопросов стало только больше. Одна из пропавших, Людмила Ивановна Светлова, поступила в одиннадцатом часу ночи из квартиры, где проживала с матерью. Последняя обнаружила бездыханное тело дочери и сразу вызвала бригаду скорой помощи, которая диагностировала смерть и доставила девушку в морг. Именно её готовили к вскрытию сегодня утром. Без него причина кончины была неясна. Девушка молодая, всего 19 лет, без хронических заболеваний. Следов насильственной смерти предварительно обнаружить не удалось. Вторую доставили около полуночи, с места ДТП. При ней были документы, поэтому личность ее была предварительно установлена. Алла Вадимовна Лысенко. Подтвердить это смогли бы родственники после опознания. Судя по документам, В результате аварии от лица девушки почти ничего не осталось. Однако опознать ее не успели. Кроме нее было еще двое пострадавших, которые ехали с ней в машине. Оба в тяжелом состоянии доставлены в областную больницу. На момент смерти покойнице исполнилось 28. Прописана она была в нашем городе и имела штамп о замужестве в паспорте. Только супруг её, судя по всему, сейчас лежал в реанимации. Кто был вторым выжившим в аварии, указано не было, документов при нём не нашли. Я откинулась на спинку стула и задумалась. Две молодые женщины поступают в морг с разницей в два часа. Одна внезапно скончалась у себя дома по неведомой причине. Вторая за рулём собственного авто в противоположной части города. Кроме пола их, казалось бы, ничего не связывает. Вопросов, как я и предполагала, стало только больше. Я очень надеялась, что санитар, дежуривший сегодня ночью, сможет пролить свет на часть из них. На следующий день я отправилась на встречу с ним. Мы договорились о разговоре в кофейне возле кукольного театра. Туда я добралась на автобусе прихватив с собой заметки, которые успела сделать, изучая файлы из морга. В помещении был лишь один мужчина без компании. Я решительно направилась в его сторону. «Ярослав?» «Татьяна Юрьевна?» — уточнил он в ответ. Я представляла его огромным суровым мужчиной. А на деле передо мной сидел улыбчивый молодой человек среднего телосложения. Светлые волосы коротко стрижены, глаза добрые, а на щеках едва заметные россыпь веснушек. «Постараюсь не отнять у вас много времени», — заверила я. «Меня интересует всё, даже мельчайшие подробности вашего последнего дежурства». «Смена у нас с восьми до восьми. Те, которые исчезли, были первыми, кого в моё дежурство привезли. После них был кто-то?» Да, в три часа ночи доставили старика, а следом за ним женщину. Первого нашли в собственном подъезде на лестничной клетке соседи. А женщина была со множеством ножевых ранений. Думаю, муж постарался. А возраст ее помните? Тридцать, если не ошибаюсь. Он инстинктивно поморщился, видимо, вспоминая поступившую. Но она никуда не делась? Нет, на месте. А сможете описать внешность всех трёх женщин? Та, что второй поступила после ДТП, там вместо лица Месива было. Могу сказать только, что блондинка, волосы не очень длинные и похоже крашеные, роста небольшого совсем, стройная. Первое же наоборот, как новенькая. Он осекся. Извините. Ничего, ничего, продолжайте. Молоденькая совсем и красотка. Фигура, как у модели. Высокая, подтянутая. Лицо симпатичное, и волосы длинные очень. В косу заплетены были. А цвет? Светло-русый. А та, что с ножевыми ранениями? В среднеазиатской внешности она. Так тело до сих пор у нас, может, посмотреть хотите? Нет, обойдусь вашим описанием. Заверила я. «В теле не толстуха, но крупная женщина», — продолжил санитар. Я еще удивился, кто ж ее отдалить-то смог, хотя с ножом дело нехитрое. Если знаешь, куда удар наносить, вопрос пары секунд. Я знаю, не сдержалась я. Уж про ножевые ранения я знала прекрасно с детства, получше любого санитара. «Ну да, вы же из полиции», — улыбнулся Ярослав и отхлебнул кофе. Конечно, он не знал, где и как я росла. Поэтому место моей работы было для него самым простым объяснением. Отец, а я росла без матери, с раннего возраста учил меня разным премудростям. Виртуозно вскрывать замки, прятаться от слежки, незаметно проникать в помещения. Кроме того, именно с ним я освоила различные приемы самообороны и нападения, благодаря чему и получила должность инструктора по физической подготовке в полиции. Остальное я постигала уже в детдоме, после того, как отец однажды исчез, предварительно снабдив меня подробными инструкциями. Я отправилась в полицейский участок и назвала код. 140, 91, 520, тайна, как и велел отец. Тайной он всегда называл меня. А вот о значении цифры я не догадывалась. Не знаю, поняли ли что-то из этого шифра полицейские, детские психологи и серьёзные дяди в костюмах, навещавшие одиннадцатилетнюю меня, но, по крайней мере, открыто не смеялись. Зато после многочисленных утомительных бесед определили в детдом. Там, по мере взросления, я всерьёз начала сомневаться в адекватности собственного родителя. Разумеется, в детстве, когда мы меняли места жительства каждые пару месяцев и держались от всех особняком, я была уверена, что он немного не мало тайный агент. Однако в подростковом возрасте эта версия начала всерьез трещать по швам. Особенно после того, как я поняла и приняла то, что вопреки обещаниям он за мной не вернется. Никогда. Не впасть в отчаяние мне помогали мои друзья по детскому дому. Все они тоже были, прямо скажем, не простыми ребятами. Взять хотя бы мою подругу детства, Доню Стрекалову, Девчонка выросла в землянке, так как её родители всерьёз готовились встречать конец света. Делать это в глухом лесу им представлялось наиболее логичным. Она знала всё о выживании в любых условиях. По химии и биологии, в отличие от других предметов, у Дуни всегда были твёрдые пятёрки с плюсом. Она с малолетства знала всё о любых растениях. Ядах и соединениях. До того, как ей успело исполниться 18, из детдома её забрал отец. Мать к тому моменту уже много лет лежала в психушке, а он обзавёлся квартирой в Самаре, куда и забрал дочь. Незадолго до того, как Дуня покинула наш коллектив, внезапно объявившийся родственник забрал ещё одного нашего друга — Славу Лаваля которого мы предпочитали называть Лавой. Он оказался в детдоме после того, как его родители были зверски убиты в собственном доме. Лава был уверен, что виной тому деятельность его отца. Тот был компьютерным гением, способным грабить банки, не выходя из дома. Разумеется, Лава от него многому научился. И когда у него появился ноутбук, не приминул нам свои способности продемонстрировать. Кстати, с техникой ему помог Ланселот. Мы называли его просто Ланс, уж больно затейливое имя. Фамилия, кстати, на удивление обычная — Трегубов. С ним у меня когда-то были самые близкие отношения. Именно он стал моей первой влюблённостью и первым мужчиной. Я была очарована им ровно до тех пор, пока он не сбежал из дома, бросив влюблённую дуру в моём лице плакать и страдать в одиночестве. Если с Дуней мы худо-бедно поддерживали контакт, созваниваясь, а Лава нет-нет, да и отправлял мне загадочные письма вроде «Не верь Лансу» и «Я тебя найду, не ищи меня», то от Ланселота долгое время не было ни слуху, ни духу. Объявилась моя первая любовь в самый неподходящий момент, пару месяцев назад, когда я расследовала гибель своего жениха в соседнем областном центре. Целью визита, кстати, была вовсе не я, а бандитский общак. Именно его вместе со мной он погрузил в машину, угрожая оружием. Я такого шага не оценила и поспешила смыться. Тем более, что, как оказалось, он был знаком с моим женихом до того, как нас с Егором представили друг другу. Все это мне жуть как не понравилось. И я поспешила сдать Ланса браткам, чей общак он решил прибрать к рукам. Признаться, даже не пыталась интересоваться, что с ним стало после нашей последней встречи. Уверенно, он выкрутился. Это получалось у него превосходно. Лучше этого, пожалуй, он только владел оружием, в том числе и холодным. Истории его появления в детдоме менялась слишком часто, но основными легендами были детство в цыганском таборе и цирковое семейство. В ходе представления отец его якобы метал ножи в стоящую у щита мать. Все оказывались в миллиметре от нее. Заканчивалось действие выстрелом из лука в яблоко, которое она держала у себя на голове. Именно он научил меня обращаться с ножами. и Я точно знала, что любого противника, даже грузную женщину, можно повергнуть мгновенно, если знать, куда наносить удар. «Ну как, есть предположение?» Голос Ярослава вернул меня в реальность. Должно быть, он думал, что я размышляю над исчезновением. Пока нет, зато есть вопросы. Я потрясла головой, чтобы выдернуть себя из воспоминаний, и посмотрела ему прямо в глаза. Когда последний раз вы видели исчезнувшие тела? В 3.30, после того, как последнее поступило. Они точно были на месте? «Абсолютно. Ничего необычного в тот момент вы не заметили?» «Нет, тогда всё находилось на своих местах, посторонних тоже не было». «Кто обнаружил пропажу?» «Как только Витька заступил, я ему смену передавать стал. Восемь у нас эксперты работу начинают. Но я и повёл его, как обычно у нас происходит, в отстойник. Показывать, кто первый, кто второй». Так вы и поняли, что ни первого, ни второго там не оказалось. Да, я как зашел, сразу увидел, что все не так. Мало того, что тел нет. Еще и свет не горит в помещении, хотя мы не выключаем. Да и бардак какой-то, ящики в стеллажах выдвинуты. И знаете, будто какой-то сквозняк. «Вы суеверный? – нахмурилась я. «Нет», — коротко ответил санитар и потёр лоб. «Мы сразу всех на уши подняли, расспросили. Никто ничего не видел и не слышал. Ни следов взлома, ничего. А сами вы с половины четвёртого до восьми что делали?» «В ординаторской был», — удивился моему вопросу Ярослав. «Наши клиенты неприхотливые, есть не просят». «Сами мы с ними время проводить тоже не стремимся. Ночью оно как? Мы приняли тело и бумаги на него. Всё по своим местам разложили и свободны». «В ординаторской кто-то, кроме вас, был?» «Не было. Макар Игнаточ наверху, только у себя». «Вы к нему поднимались?» «Да, ближе к шести кофе попили у него на посту. В карты перекинулись. У нас это не запрещено». Ярослав, я выдала свою лучшую улыбку. Зачем кому-то могли понадобиться два женских трупа? Понятия не имею, развел он руками. Кто-то незаметно проникает в морг и похищает два трупа. Вряд ли из-за зубов, верно? Взяла я инициативу в свои руки. Не понимаю, о чем вы. — смутился Ярослав. «Ваш начальник рассказал мне о побочном заработке», — я подмигнула. «Может быть, были ещё какие-то возможности заработать?» «Как, например?» — в глазах Ярослава появился интерес. Подкидывать идеи ему, конечно, не хотелось, но всё же я продолжила. «Есть чёрный рынок органов», Есть люди, готовые платить, чтобы остаться наедине с трупами, в конце концов. «Некрофилы, что ли?» Парень вскинул брови и выпучил глаза, будто я только что заявила, что позади меня отряд марсиан. «Они самые!» — я кивнула. «А в Питере слышали новая забава — расчленять и властвовать!» «Слышал!» — смутившись, ответил Ярослав так там это не отходя от кассы. Сначала убивают, потом расчленяют». Минуя морг, ухмыльнулась я. «Ну да», — смутился он. «Но мы же не в Питере, а дурной пример, как водится, заразительный. Признайтесь, может быть, не вам, а вашим коллегам поступали какие-либо заманчивые предложения?» «Послушайте, Татьяна Юрьевна, «Я всё понимаю. Дело странное, но какие-то нездоровые у вас версии». «Хорошо, с удовольствием послушаю ваши». «Я уже, между прочим, предлагала высказаться», — заметила я. «Может быть, кому-то было выгодно, чтобы вскрытие не состоялось?» — осторожно предположил он. «Я думала об этом, но вот нестыковка». Одна попадает в ДТП, будучи сама за рулем, а вторая умирает своей смертью в собственной квартире. Все это с промежутком в пару часов и на расстоянии 10-15 километров. Складывается впечатление, что цель все-таки сами тела, а не личности. Это как? Кому-то понадобились два женских трупа. Кому? удивился Ярослав. «Это мне и предстоит выяснить. Я простилась, поняв, что ничего полезного от него сегодня не услышу. В выходные я была уверена в том, что доложу о результатах Селиванову и предоставлю ему возможность разбираться со всем этим самостоятельно. Но утром я уже направлялась не в контору, а в областную больницу». К сожалению, с Лысенко мне поговорить не удалось. Ни с одним, ни со вторым. В палате интенсивной терапии пациентов с такой фамилией оказалось двое. Второй, выживший в аварии мужчина, был родным братом мужа погибшей Аллы. Зато в коридоре у палаты я издалека заметила пару лет пятидесяти. Оба выглядели совершенно убитыми горем. «Еще бы, сразу два сына в таком состоянии». Однако я ошиблась. Как рассказала медсестра на посту, это были тесть и теща одного из пострадавших. Я записала их имена, поинтересовалась самочувствием братьев и направилась к палате. Посчитав удачей застать родителей Аллы здесь, я представилась и присела напротив пары. Женщина комкала в руках бумажный платок. На каштановых волосах — черная траурная лента из мелкого кружева. Какое-то время мы пребывали в молчании. Мужчина смотрел в одну точку и будто бы не замечал моего присутствия. Выглядел он несколько бодрее и собраннее жены. Темные брови сведены у переносицы, губы поджаты первой нарушила тишину женщина. И без того миниатюрная, сейчас она смотрелась буквально крошечной, сутулившейся обхватив себя руками. Алочка ведь десять лет за рулем. Права получила, как только восемнадцать исполнилось», сказала женщина, тяжело вздыхая. «И вот кто бы мог подумать, что вот так...» Ирина Ивановна... «Расскажите о вашей дочери», — тихо попросила я. Мне казалось, что я прекрасно понимаю ее состояние. Хотя потеря ребенка вряд ли может встать в один ряд с потерей жениха. Она замечательная. Закончила математический факультет нашего института с красным дипломом. Ее сразу в банк взяли. Дослужилась уже до руководителя отдела. Не без гордости начала женщина. На лице даже возникло подобие улыбки. Кирилл — один из постоянных клиентов. Так красиво за ней ухаживал. Два года назад свадьбу сыграли. Вот-вот внуков ждали. Алла была беременна, уточнила я. Вроде бы нет, неуверенно ответила Ирина Ивановна и бросила взгляд на мужа. Тот наконец повернулся к нам. Вскрытие покажет. Он тяжело поднялся со стула и неспешно пошел в другой конец коридора. До сих пор поверить не могу, что все это случилось с нами. Может быть, это и не она была. Возможно, ведь такое. С надеждой посмотрела на меня женщина, мокрыми от слез глазами. Боюсь, что она при ней обнаружили водительское удостоверение, не стала я лукавить. Тем временем все внутри у меня сжалось, ведь скоро этим несчастным людям предстояло узнать о том, что тело их дочери загадочно исчезло. Если, конечно, его оперативно не найдут, точнее не найдем, Было совершенно очевидно, что я уже погрязла в расследовании по самые уши. Женщина не сводила с меня взгляда. Ее худые плечи то медленно поднимались, то резко опускались, будто из нее выходила жизнь. «А почему вы, Алочка, интересуетесь? Водитель грузовика ведь только парой царапин отделался». Да и вина там скорее на нём, как я поняла. «Вы всё правильно поняли», — кивнула я и продолжила. «Простая формальность. А есть ли у вас фото дочери?» «Конечно». Ирина Ивановна тут же полезла в сумку за смартфоном, нашла нужный снимок и протянула мне. «Вот, это они с Кирюшей на второй годовщине свадьбы, в конце августа». «Красивая пара», — кивнула я, попросив переслать мне снимок. Я говорила чистую правду. С фотографии на меня смотрела миниатюрная кореглазая девушка с платиновыми волосами и роскошной улыбкой. Рядом муж. Он казался выше ее чуть ли не в два раза. Серьезный подтянутый брюнет в очках. Его лазурный галстук гармонировал с элегантным платьем супруги. Ира, выпей, тяжелым голосом произнес отец Аллы, материализовавшийся рядом с пластиковым стаканчиком воды. Вадик, неужели это все в самом деле происходит с нами? Задала вопрос Ирина Ивановна, будто бы мужу, но на самом деле в никуда. Ответа не последовало. Мужчина присел рядом, тяжело вздохнул, взял за руку жену и опустил сидящую макушку на ее плечо. Мне совершенно не хотелось мучить этих людей, но все-таки осталось пара вопросов, которые необходимо было задать. Значит, отношения с мужем у нее были хорошие. Может быть, какие-то конфликты на работе с друзьями? Вы что же думаете, кто-то мог это подстроить? Женщина в ужасе вскинула брови. Мы обязаны проверить все версии. А экспертиза покажет исправность автомобиля и обстоятельства аварии, терпеливо объяснила я. Нет. Она опустила голову и покачала ею из стороны в сторону. Она вообще не конфликтная у нас, добрая, ласковая. В последнее время Не было ли каких-то странностей в ее поведении или в окружении? Да не было ничего такого, резко ответил Вадим Сергеевич. Светлова Людмила Ивановна была ли в кругу общения вашей семьи или братьев? Назвала я имя другой пропавшей и описала ее. Девятнадцать лет, модельная внешность, длинные светлые волосы. Нет произнесла Ирина Ивановна после некоторых раздумий. Вадим Сергеевич тоже покачал головой. «Не хочу вас больше задерживать». Я кивнула в сторону палаты. «Как я могу связаться с близкими братьев?» «Так нет у них никого. Родители погибли в аварии год назад. Отец за рулем был, на месте скончался. А мать в коме пролежала. Да без толку, тоже вслед за мужем отправилась. Только Кирилл с Матвеем друг у друга и остались теперь. Да мы с Вадиком, вот только выкарабкаются ли. Я выходила из больницы с тяжелым чувством. Свернула за угол здания и присела на лавку в больничном сквере рядом с раскидистым кленом и видом на вход в один из корпусов. Красивая девушка и счастливая жена попадает в аварию, столкнувшись с грузовиком. Она погибает на месте, а муж и его брат в тяжелом состоянии оказываются в больнице. За год до этого похожая история происходит с их родителями. В результате оба погибают. Может ли это быть неслучайным совпадением? и иметь отношение к пропаже тела Аллы. Их с мужем семейная жизнь могла быть не такой безоблачной, как то виделось родителям. Допустим, Алла была с кем-то в сговоре. Она и ее сообщник зачем-то хотели избавиться от всех членов семьи Лысенко. В случае их гибели Алла, вероятно, становилась единственной наследницей. Вот только смерть самой женщины могла быть выгодна только еще одному наследнику, которого, похоже, нет. Кто-то вполне мог манипулировать ею, заставить лишить жизни собственного мужа и его брата, исходя из собственных интересов. При этом жизнь самой Аллы никакой ценности для убийцы не представляла. Соперник или конкурент одного из братьев втерся в доверие к женщине, выбрав подходящий момент, подсыпал что-то, чтобы спровоцировать неадекватное поведение за рулем. В таком случае было бы ясно, почему тело исчезло из морга. Кто-то заметал следы. Причина у злодея должна быть весьма существенной. Месть то самое блюдо, которое подают холодным. Достаточно ли это повод сжить сосвету пятерых представителей одной семьи? Маловероятная версия, хотя бы потому, что вместе с Аллой исчезает еще одна девушка. Разумеется, она могла быть как-то связана с ней или братьями. Родственница, подруга или любовница, почему бы и нет. Родителя Малы вообще не обязательно было знать о ее существовании. Мила Светлова тоже могла быть замешана в ДТП, и ее вскрытие кому-то также невыгодно. Похоже, нужно двигаться в этом направлении, искать связь двух погибших. Хотя покопаться в истории с годичной давности тоже не помешает. Утром я приехала на работу. Половина сотрудников в отпусках. Количество моих занятий временно сократилось втрое, поэтому до вечера особых дел у меня не было. Однако Селиванов явно считал иначе. Он внимательно выслушал то, что мне удалось узнать. И невозмутимо заявил, протягивая клочок бумаги. Вот адрес, по которому нашли Людмилу. Поговори с ее матерью, Вероникой Павловной Светловой. Узнай подробности и возвращайся. Пообедаем вместе. Вот уж награда, так награда за старание», — усмехнулась я. «Ты против моей компании?» Вскинул брови Селиванов и скорчил недовольную гримасу. «Очень даже за, когда она по делу. Не хочешь поехать со мной? Тем более ты на машине. Не гоже девушку по городу гонять». Танечка, дел не в проворот. А вот до адреса подкину, конечно. Тем более мне все равно сейчас в комитет заехать надо». Радостно отозвался Антон и подскочил со стула, снимая со спинки свою коженку. Узная обстоятельства гибели в результате ДТП, читал Исенко. И вообще любые сведения о них были бы очень кстати. Это родители братьев, которые были пассажирами Алы пропавший из морга, попросила я уже в машине. «Сделаю», — радостно закивал Селиванов. Он, похоже, радовался, что дело благополучно сбыл мне. Даже добавил. «Что-нибудь еще?» «Поторопить экспертизу авто, за рулем которого была Алла Лысенко. Сможешь?» «Не обещаю, но постараюсь», — Антон бросил взгляд на меня. «Раз для дела надо». Не для себя же, фыркнула я и отвернулась к окну.